Торзан бережно поднял безжизненное тело графа Декута и перенёс его на диван. Потом он приник ухом к его груди. Немного водки, Ольга, сказал он. Она принесла водку, и они вдвоём влили графу несколько капель. С побледневших губ сорвался лёгкий вздох. Декут шевельнулся и застонал. Он не умрёт, сказал Торзан. Благодарение богу,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 Искренно обрадовался встречи с человеком так круто обошедшегося с ним. Потолковав с ним немного, Тарзан спросил: "Не слышал ли он чего-нибудь о неких Николае Рокове и Алексее Павлове?" "Очень часто слышал, разумеется, месье. Они оба известны полиции, и хотя сейчас им ничто специально не инкриминируется, но мы считаем необходимым не упускать их из виду, чтобы знать, где можно их найти в случае надобности". Это те же меры предосторожности, что мы принимаем относительно всех известных преступников. Почему вы меня спрашиваете? Они мне знакомы, отвечал Тарзан. Я хотел бы увидеть Рокова по одному делу. Если бы вы мне указали, где он живёт, я был бы вам благодарен. Через несколько минут он расстался с полицейским и склочком бумажки, на котором значился адрес в пределах довольно сомнительного квартала.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 обязаться, что ни один звук о произошедшем не попадёт в газеты. И если то и другое не будет выполнено, ни одного из вас не будет в живых, когда я выйду из этой комнаты. Вы поняли меня? И не ожидаю ответа. Торопитесь. Вот тут перед вами чернила, перо и бумага. Рок оф принял независимый вид, рассчитывая таким образом показать, что он не придаёт значения угрозам Тарзана. Мик спустя он почувствовал у себя на шее стальные пальцы человека-обезьяны, а Павлов, который попытался их отодрать и затем выскочить из комнаты, был брошен в беспомятьве в угол. Когда Роков начал синеть, Тарзан отпустил его и толкнул на стул. Прокашлявшись, Роков мрачно уставился на стоявшего перед ним человека. Павлов тоже пришёл в себя и повернуй к Тарзану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 Как загорелись злым огнём глаза человека обезьяны, но от Николая Рокова это не ускользнуло. И и впредь, тропливо подтвердил он. Очень жаль, что вас побеспокоили, месье, сказал Тарзан, обернувшись к репортёру. Доброго вечера. И он с поклоном довёл вертлявого молодого человека до дверей и захлопнул за ним дверь. Час спустя Тарзан с довольно объёмистым манускриптом в кармане повернул к выходу.